Передашь своему королю слово в слово. Только ему. Никому больше. Никому. Понял? Понял, милостивый государь. Сообщение такое. Вези мир демовенду. Ряженых остановить обязательно. Кто-то предал. Пламя собрал армию вдоль Ангри и ждет предлога. Повтори. Апплигат повторил. Хорошо, кивнул Дейкстра. Отправишься, как только взойдет солнце.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 много благодарен. В лесах под Понтаром будь внимателен, там видели белок, да и обычных разбойников в тех краях хватает. Но это я знаю, милостивый государь. Знаете, что я видел три дня тому? И что же ты видел?» Апплигат быстро пересказал события в Анхоре. Диэкстр слушал, скрестив на груди огромные ручищи. «Профессор», — задумчиво сказал он, «хейму кантор и коротышка Якса».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 Здесь мало кто ездит. Пока труп обнаружат, мы будем далеко. Верховой тоже уже далеко, бросил с дерева Кайербр. Надо было не трепаться, а стрелять. Теперь не достанешь. Тут добрых 200 шагов. Из моей-то шестидесятифунтовки я ивин погладил лук, тридцатидюймовой флейтой. К тому же, тут не 200 шагов, самое больше 150. Мире квес пар анке. Перестань, Яивин. Тайсептруэль.